Четыре с т семьдесят д е в я т август д в а д ц а т Когда мир мой и мое займут в сознании вашем первенствующее место, отодвинув мир ваш и ваш на задний план постижению истины, приблизить с ь небывало. Иначе шумы сутолка торжествующие суеты заглушат мои зовы. а д о также усвоить практически, что отвергать жизнь земную с ее обязанностями и долгом нельзя. Но что надо научиться сочетать земное и высшее гармонически, не забывая при этом, что путь к вершинам познания лежит по земле. Когда осознанная цель и путь к ней можно идти твердо с т у п а я Времени совершенно забывается, что ел и что пил, и как протекала обывательская сторона жизни какого-нибудь землянина, скажем, две или три тысячи лет тому назад. но не сбываются идеи и мысли великих духов, принесенные ими в мир, или великие произведения искусства и подвиги. Так действия и плоды труда рук человеческих разделяются на короткие и малые, ограниченные данным воплощением человека, и длительные, уходящие далеко за пределы одной жизни и питающие множество людей на протяжении долгих столетий. Многие легенды крепко хранят память о жизни и подвигах народных героев и великих с а м о о т в е р ж е н н ы х деяниях духа. Так и в жизни своей можно сурово отделить дела короткие и обычные текущего дня от дел длительных и вневременных, вводящих дух на путь беспредельности. Вечная жизнь духа. Заповеданное людям всеми великими учениями мира не сказка, но огненная д е й с т в и т е л ь н о с т ь высшего мира, сужденная человечеству от начала времен.